Джейми хотел бы знать имена всех, кто находится под его командованием, а пока постарался запомнить имена и лица хотя бы нескольких человек из каждого отряда. Возможно, благодаря этому они решат, будто он помнит всех. Им нужно знать, что Джейми заботится о них. — Все готово, сэр, — сказал капитан Кредок. Один из трех подчиненных ему капитанов, чопорный и неловкий от важности момента. За ним стояли Джуда Биксби и Льюис Орден, лейтенанты Джейми. Биксби двадцать Ордену, наверное, на год больше. Они неприкрыто волновались, и Джейми улыбнулся им, заражаясь их юной радостью. Среди ополченцев было несколько довольно молодых парней. Двое подростков, высоких и тощих, словно кукурузные стебли. Кто они? Ах, да, сыновья Кредага. Их мать умерла всего месяца назад, и они вступили в ополчение вместе с отцом. Господи, помоги мне уберечь их от смерти, взмолился Джейми. Он ощутил настоящему ощутил, как на его плечо опустилась ладонь, а потом исчезла, и понял, кто-то третий, идущий с ним родич. Тайн, да», — подумал Джейми и заморгал, подняв лицо, чтобы все подумали, будто слезы на его глазах выступили из-за яркого солнечного света. Я привязала Кларенса к забору и пошла к палатке. Беспокойство мое почти улеглось, хотя я все еще нервничала. То, что должно случиться, обязательно случится. Быстро и, скорее всего, без предупреждения. Фергюс и Жермен ушли на поиски завтрака. Надеюсь, они вернутся до моего ухода, ведь тогда придет пора... Я уйду, невзирая на убеждение о том, что пациента нельзя оставлять кем бы он ни был. Этот самый пациент сейчас лежал на спине под фонарём, прикрыв здоровый глаз и тихо что-то напевая на немецком. Когда я вошла, он умолк, посмотрел на меня и удивлённо заморгал, приведя оружие. «Нас прямо сейчас собираются атаковать и взять в плен?» садясь, спросил Джон. «Ложись!» «Нет, этот Джейми подстраховывается». Я осторожно коснулась одного из пистолетов. «Не знаю, заряжены они или нет». «Скорее всего, да. Этот мужчина ничего не делает наполовину». Джон с тихим стоном лег. Думаешь, ты хорошо его знаешь, спросил я с раздражением, удивившим саму меня. Да, тут же ответил он и улыбнулся при виде выражения моего лица. В некоторых отношениях я знаю его не так хорошо, как ты, зато в других знаю лучше. Мы оба солдаты. Он скосил глаза, следя за жизнью лагеря, виднеющейся в проеме палатки если ты так хорошо знаешь джейми то не должен был говорить ему то что сказал уязвленно возразила я а, -а, -а, -а перестав улыбаться джон задумчиво посмотрел вверх да следовало быть осмотрительнее а так что сделано то сделано «А, -а, -а, а повторила я за ним и села рядом с кучей сумок и припасов Большую часть их придется оставить. На Кларенса, конечно, можно много навьючить, но далеко не все. Чтобы эти быстрее солдаты приказали бросить все, кроме оружия и фляжек». «Он рассказывал тебе?» – спустя какое-то время спросил Джон, нарочито беззаботным тоном. «О том, что именно ты сказал? Нет». Но я вполне могу представить, что это были за слова. Поджав губы, я смотрела на бутылки, которые выставляла в ряд на ящике. Мне удалось раздобыть соль у трактирщика. Пусть и не обошлось без неприятностей, зато я сделала две бутылки неочищенного физиологического раствора. А еще у меня есть спирт. Я взяла свечу и принялась тщательно опечатывать воском пробки, чтобы во время поездки они не выскользнули и содержимое бутылок не вылилось. Мне не хотелось знать историю больного глаза Джона. Помимо всего прочего, эти обсуждения могли слишком уж близко подвести к рассказу об Уэнтвордской тюрьме. Каким бы близким другом Джейми не считал Джона в последние годы, я более чем уверена, он никогда не рассказывал ему о черном Джеке Ренделе и о том, что случилось в Эндворте. Много лет назад Джейми рассказал об этом своему зятю ену. Так что Джейни тоже может знать, Но вряд ли она когда-либо признается в этом Джейми, а больше не знает никто. Джон, скорее всего, решил, что Джейми ударил его из отвращения или ревности. Может, не совсем честно позволять ему так думать, но дело тут не в честности». И все-таки жаль, что они поссорились. Помимо того, что сама ситуация неловкая, я знаю, как много значит для Джейми дружба Джона. И наоборот. Я рада, что больше не замужем за Джоном, но все равно волнуюсь за него. Царящая вокруг суматоха побуждала забыть обо всем, кроме скорого отъезда. Однако я не могла забыть, что, возможно, вижу Джона в последний раз. Вздохнув, я принялась заворачивать бутылки в полотенце. Я должна взять все, что смогу, из моей кинстингтонской добычи. Но не волнуйся, дорогая, нежно сказал Джон. Ты ведь знаешь, все уладится, если мы, конечно, проживем достаточно долго чтобы это увидеть. Я многозначительно посмотрела на него и кивнула на проем палатки, за которым нарастали шумы, гам, готовящегося к отбытию военного лагеря. «Ну, это скорее всего, выживешь», – заметила я. «Если только не скажешь что-нибудь нехорошее Джейми, и он не решит сломать тебе шею». Джон мельком глянул на бледный, тусклый свет и поморщился. «Тебе ведь никогда не доводилось этого делать, правда?» – спросила я. «Сидеть и ждать, пока кончится бой, гадая, вернется ли тот, кто тебе дорог». «Нет, о других я не волновался, только о себе», – ответил Джон. «Но я заметила, что мои слова задели его». Раньше он об этом не задумывался. Ему это ничуть не нравилось. Что ж, добро пожаловать в клуб ожидающих. «Думаешь, они нагонят Клинтона?» Поинтересовалась я спустя какое-то время. Он едва ли не раздраженно пожал плечами. Откуда мне знать? Я понятия не имею, где сейчас могут быть войска Клинтона. Если уж на то пошло, я даже не знаю, где Вашингтон или мы. «Генерал Вашингтон сейчас в ярдах в тридцати в том направлении!» Я кивнула в сторону, где в последний раз видела генерала и принялась складывать в корзину повязки и корпи. «Я не удивлюсь, если выяснится, что генерал Клинтон находится намного дальше». «Да?» «И почему же, мадам, позвольте вас спросить?» Насмешливо осведомился Джон. «Потому что час назад пришел приказ сбросить балласт из ненужных вещей. Хотя я не думаю, что генерал сказал именно «сбросить балласт». Эта фраза сейчас не так уж часто употребляется, Когда ты нам встретился, мы как раз проводили смотр, чтобы отсеять тех, кто не способен при необходимости долго идти на скудном пайке. Вот так. Но ты ведь и сам знаешь, что происходит. Я это слышу. Да и ты наверняка тоже. Все, у кого есть уши и глаза, уже знают об охватившем лагерь нервозном возбуждении. Видит поспешные приготовления, стычки и ругательства случайно сталкивающихся мужчин. Слышит громкие команды офицеров, которые уже в шаге от рукоприкладства и крики мулов. «Надеюсь, Кларенса не украдут?» Джон молча кивнул. Похоже, он прокручивал в уме сложившуюся ситуацию и делал выводы. «Да нет!» «Сбросить балла» — вполне употребимая фраза, — отрешен он, «Хотя ее можно чаще услышать в отношении морского груза, но...» Он дернулся, осознав, что подразумевалось под моими словами, и пристально посмотрел на меня здоровым глазом. «Не смотри так! Это вредно для больного глаза!» — тихо посоветовала я. «И разве так уж важно то, чем я сейчас являюсь или не являюсь?» «Нет», – пробормотал он и на миг закрыл глаз, а потом снова уставился на потолок. Светало. Желтоватая ткань палатки начала проступать из темноты, а воздух погустел от пыли и запаха пота. «Я мало знаю такого, что может заинтересовать генерала Вашингтона», сказал Джон. «И удивлюсь, если ему это мало еще неизвестно. Я ведь не действующий офицер. По крайней мере, не был им, пока мой треклятый братец не решил, что я должен принять командование над его полком. Ты знаешь, что он чуть не повесил меня?» «Нет». «Но это на него похоже!» Невзирая на беспокойство, я рассмеялась. «Но ты хочешь...» «О, Боже! Ты встречалась с Хэллом?» Он приподнялся на локте и, прищурившись, посмотрел на меня. «Да, ложись, и я тебе расскажу». Никто из нас в ближайшие несколько минут никуда не собирался, так что я... В подробностях поведала ему о моих мытарствах с Хелом в Филадельфии, а сама в это время сматывала повязки, приводила в порядок содержимое медицинского саквояжа и выбирала самое необходимое из того, что принесла. «В чрезвычайной ситуации мне придется ограничиться тем, что я смогу нести на спине во время бега. И, высказывая Джону мнение о его брате, я собирала самое необходимое в маленький рюкзачок». «Боже мой! Если Хэл думает, что сможет не допустить брак Доротеи и доктора Хантера...» «Я б немало заплатил за то, чтобы услышать его разговор с Дензелом», – сказал Джон. А «На кого бы поставила ты, учитывая, что у Хэла больше нет полка, и он не сможет подкрепить силой свое мнение?» Скорее всего, они уже встретились, что доставки три к двум на Дензела. У него есть не только вера в Бога, но и любовь, и дротея. Думаю, это перевесит даже диктаторские замашки Хала. Я называю это неприкрытое хамство, но я, в конце концов, его брат. Мне дозволены некоторые вольности. Прозвучала французская речь. Вернулись Фергюс и Жермен, и я поспешно встала. Я могу не... Начала была я, но Джон поднял руку, и я осеклась. «Если ты не вернёшься, то тогда прощай, дорогая моя», – тихо сказал он. «Удачи тебе». Глава 70 ВОЖ. Рассвело лишь час назад, а день уже снова обещал быть чертовски жарким. Однако воздух был пока свеж, и оба, Уильям и Год, радовались этому. Уильям шел через толпу лошадей, людей, лафетов и прочих военных приспособлений, насвистывая песенку «Король опять веселится», придуманную во время английской гражданской войны. Повозки с вещами уже готовы к дороге. В четверти мили отсюда, на другом конце Мидлтауна, висело облако пыли, пронизанное золотистыми лучами рассветного солнца. Там находился лагерь погонщиков. Уильям надеялся, что они скоро направятся прямо в Сэнди-Хук, а вместе с ними Джейн, Фанни, Зэп и Коленца. Вспомнились нежные бедра Джейн и Уильям на миг перестал свистеть, потом тряхнул головой и отбросил воспоминания. Работа прежде всего. Никто точно не знал, где располагается новый британский легион, хотя то должен был находиться где-то рядом с дивизией Клинтона, как один из его личных полков, собранных всего лишь месяц назад в Нью-Йорке. Уильям был готов побиться об заклад, что сэр Генри его не увидит. «Проще поймать одну определенную вошь в француза», – пробормотал Уильям и потрепал шею Гота. «Конь бодр и гриф, и в нетерпении, когда они выйдут на дорогу, и можно будет сорваться в голубь. Дивизия Клинтона прикрывала арьергард в Мидлтауне, достаточно далеко, чтобы поумерить Пылгота. Хотя для начала им придется проехать через толпу беженцев, которые с просонья поспешно готовились к дороге. Уильям придерживал гота, боясь затоптать какого-нибудь ребенка. Десятки этих мелких пронирка пошились на земле, словно саранча. Подняв взгляд от земли, Уильям увидел в очереди за хлебом знакомую женскую фигурку, и его сердце взволнованно забилось Анна Эндикот. Одетая в дорожное платье была без чепчика, и ее темные длинные волосы рассыпались по спине. Выглядело это настолько интимно, что Уильяма бросила в дрожь. Он едва удержался, чтобы не окликнуть ее. Нет. Потом. После сражения у них будет предостаточно времени. Глава 71. первая. Фергюс принес мне пирожок с мясом и кружку кофе. Настоящего кофе, как ни странно. «Милорд скоро пошлет за тобой», – предупредил Фергюс. «Правда?» Еда была тёплой и свежей, но я едва попробовала её, хотя знала, что это может оказаться последним приёмом пищи на бог весь какой срок. — У меня хватит времени поменять повязку на глазу лорда Джона? Я почти ощущала витающую в воздухе спешку, и моя кожа зудела от нетерпения, словно по ней ползали муравьи. — Сейчас узнаю, миледи. — Жермен. Фергюс кивнул на выход, приглашая Жермена пойти с ним. Но Жермен решил остаться, то ли из привязанности к Лорду Джону, то ли боясь встречи с Джейми, ведь тот пообещал крайне незавидное будущее его задницы. «Все хорошо, иди с отцом», — сказал Жермен Джон. Он был еще бледен и сильно потел, — Но его челюсти и руки расслабились, боль уже не так сильно терзала его.